Восьмое. К конечной победе над врагом Германию может привести лишь расширение экономического базиса войны. Иными словами, вовлечение в, в англо-германское противостояние новой ресурсной составляющей, напрочь перечеркивающей доселе непререкаемое материальное превосходство англосаксов. Осенью 1940 года Германии нужен был выход из патовой ситуации. Он был... Была страна, обладавшая колоссальными природными ресурсами, неограниченными людскими резервами, гигантскими запасами нефти и цветных металлов, способная выдержать три такие войны, в которые сейчас погрязла Германия. Этой страной был Советский Союз.